Глава 5. Ниндзюцу и дзен-буддизм. В эпоху Камакура, 1192-1333 года, в Японии широко распространяется дзен-буддизм. Эта школа оказала колоссальное влияние на всю воинскую традицию Японии, и в том числе на ниндзюцу. В ту же эпоху в стране восходящего солнца появились акута, бандитские шайки. Они быстро переросли в отряды наемников, единственным средством существования которых стала военная служба. Так сложились предпосылки для существования самой профессии ниндзя и для возникновения шпионских бюро на основе нескольких старинных кланов. Из пествовавших искусство шпионажа. Проникновение дзен-буддизма в Японию и его влияние на ниндзюцу. В популярной литературе по ниндзюцу Не редко можно встретить утверждение, что самурайское военное искусство развивалось под влиянием дзен-буддизма, а ниндзюцу под влиянием сюгэндо и эзотерического буддизма. Такое противопоставление совершенно неправомочно. Оно опирается на ложную концепцию противостояния культуры самураев и ниндзя, о чем ранее уже шла речь. В действительности, Ниндзюцу испытала огромное влияние со стороны дзен-буддизма, но об этом чуть позже. А сейчас коротко о сущности школы дзен и его значении для боевых искусств Японии в целом. Начало распространения дзен в Японии совпало по времени с переходом власти в стране от родовой аристократии к военному сословию, которая остро нуждалась в новой идеологии и культуре. Дзен отвечал запросам самураев, поэтому покровителями дзенских монахов стали главы таких военно-феодальных домов, как Нита, Сиба, Оэсуги и даже сёгун Минамото. Позже школу дзен активно поддерживали правители из рода Асикага. Вслед за признанием правящих кругов, дзен-буддизм добился большой популярности в среде профессиональных воинов. Принятие дзен воинским сословием было закономерным. Суровые условия междоусобных войн Борьбы с киотским двором и усмирение крестьянских восстаний требовали от самураев силы воли, самообладания и хладнокровия. Идеалом бусси считалось не дрогнуть внешне и внутренне перед лицом опасности, сохранить способность трезво оценивать ситуацию. Самурай, несмотря ни на что, должен был идти прямо на врага. не отступая ни на шаг, не оглядываясь, не обращая внимания на своих соседей. Но как приобрести эти замечательные качества? Ответ самураи находили в учении и практике буддийской школы Дзэн. Проповедники Дзен утверждали необходимость постоянной работы над собой, умение выделить суть любой проблемы, сосредоточиться на ее разрешении и невзирая ни на что идти к цели. Они учили невозмутимости и сдержанности на поле боя и в повседневной жизни, что для заносчивых самураев было подчас нелегко. И главное, провозглашали достижение нирваны, состояние абсолютного покоя прямо посреди сансары, земной юдоли. Особое значение для самураев имел акцент дзен на развитии интуиции, мгновенного интуитивного ответа на любое изменение ситуации. Дзенская методика совершенствования сознания позволяла лучшим образом развить эти качества. Для иллюстрации значения интуиции для воина приведу один пример из жизни великого мастера фехтования Камидзуми и Сэно Ками Нобуцуны. Однажды мастер, у которого было много врагов и завистников, возвращался домой поздно ночью. Вдруг Он почувствовал надвигающуюся опасность. Не останавливаясь, Камиицуми мгновенно обнажил меч и молниеносно очертил круг, и четверо злоумышленников рухнули к его ногам. Подобные истории часто встречаются в преданиях боевых искусств. Они и призваны демонстрировать эффективность просветленного сознания, рождающегося путем дзенской тренировки в подготовке воина. Дзен рассматривал бытие в существующем мире как иллюзию. Внешний мир эфемерен. Он только проявление всеобщего ничто, и из которого все рождается и куда все возвращается. Поэтому наставники Дзен учили не цепляться за жизнь и не бояться смерти. Множество историй, дошедших из феодальной эпохи, свидетельствуют о бесстрашии самураев. Так, в одном предании повествуется об одном князе, армия которого потерпела поражение в битве, и была прижата врагами к пропасти, не желая сдаваться на милость победителя, Князь решил погибнуть, как подобает истинному бусси. "За мной", вполголоса сказал он и бросился в пропасть. И все его самураи ни секунды не колебались, последовали за господином. Еще одной стороной привлекавшей самураев к учению Дзен была его кажущаяся простота. Ведь школа Дзен не требовала от воина изучения многочисленных сутр, комментариев, трактатов. Истина, согласно учению Дзен, не может быть постигнута из писаний, только интуиция приведет к постижению истинного сердца Будды. Для самураев было важно и то, что дзенское учение было неразрывно связано с китайской культурой эпохи Сун. Через дзен они получили возможность приобщиться к последним достижениям континентальной культуры. Не случайно влияние дзен не ограничилось только сферой религии, оно явственно проявилось и в становлении нового канона в эстетике, а определило ключевые направления развития японской литературы и искусства. Воспитание бесстрашия и умение мгновенно, без размышлений, выдавать правильный ответ на возникшую ситуацию не могло не привлечь внимание ниндзя, которым по самой специфике их работы приходилось то и дело сталкиваться с нештатными ситуациями, когда спасти жизнь могли лишь решительные и неординарные действия. В ряде легенд о ниндзя Естественно, просматривается влияние дзенских методов тренинга на методику подготовки лазутчика-диверсанта. Познакомимся с некоторыми из них. Кража фарфоровой черепахи. В старину жил один великий учитель Ниндзюцу. У него было много учеников. Однажды, посреди обело дня, он приказал им: "Идите немедля и украдите для меня из фарфоровой лавки большую черепаху". Ученики поняли, что наставник хотел испытать их искусство и с готовностью отправились исполнять приказ. Но дело было днём, а черепаха была большого размера, так что надеяться, что никто не заметит пропажу, было нечего. Долго бродили они вокруг лавки, но придумать способ украсть черепаху так и не смогли. Окончительно, по духам они и явились к наставнику с повинной. "Да чего же вы бестолковы?" заявил в ответ учитель. Ну что ж, видно, придется мне показать вам свое мастерство. С этими словами ниндзя направился к фарфоровой лавке. Ждать его возвращения пришлось недолго. Вскоре на дороге показался учитель, со совзвалинный на спину огромной фарфоровой черепахой. Ученики были поражены ловкостью мастера, но один из них, украдкой наблюдавший за наставником, заявил, что мастер попросту ее купил. При этих словах все захлопали в ладоши и засмеялись. Но тут вмешался сам учитель, спокойно сказавший: Вот поэтому-то вас и называют недопёсками. Вы все кричали: "Черепаха, черепаха!" Это большая черепаха, прямо-таки париковало ваше сознание, и вы не замечали ничего вокруг. Когда я вошел в лавку, я сначала украл 10 маленьких черепашек и спрятал их в рукаве. Потом я спросил хозяина, сколько стоит эта большая черепаха, и затем просто предложил ему поменять ее. на 10 маленьких. Это легенда во многом похожа на дзэнскую притчу. Она проповедует гибкость мышления, а следующая легенда ярчайшим образом демонстрирует дзэнский характер методики обучения ниндзя. Учись на своей шкуре. В старину жил один знаменитый ниндзя. У него был сын, недотёпа, страстно желавший обучиться шпионской науке. Долгое время он приставал к папаше с просьбами преподать ему урок мастерства, и наконец наставник согласился. Прокравшись вместе с сыном в амбар усадьбы одной богатой семьи, ниндзя заставил его залезть в какой-то ящик, после чего, заперев его на замок, заорал: "Воры! Воры!" и дал дёру. Заслышав этот вопль, мальчик ужасно удивился и напугался. Но плакать не заплакал, да и звать никого не стал. А лишь лежал и проклинал папашу последними словами за его безжалостное обращение. Да и слуги, сами немало удивленные происшествием, пришли проверить амбар, но ничего подозрительного не заметили. Тем временем, запертый в ящике незадачливый ниндзя стал царапать нижнюю доску ящика ногтями. Услышав этот скребущий звук, слуги сначала подумали, что это мышь, но звук все не прекращался. Некоторое время спустя они сообразили, что звук исходил из ящика, и, сорвав замок, открыли его крышку. Именно этого и добивался мальчишка, который, как только крышка была поднята, вскочил как молния и побежал, что было духу. За ним с воплями: "Держи вора!" Понеслись слуги. Деваться было некуда. Ниндзёнок метался из стороны в сторону, пока не добежал до колодца. Там он увидел большой камень и моментально придумал спасительную уловку. Схватив камень, он швырнул его в колодец. Камень с громким плеском с большой высоты грохнулся в воду, и слуги Услышав плеск, решили, что это вор нырнул в колодец, окружили его и стали искать веревки или лестницу, чтобы вытащить его на расправу. Э, мальчонка тем временем, счастливо избежав опасности, сбежал домой. Добравшись до дому, при виде отца он дрожащим голосом закричал: "Папа, как же ты жесток!" и разразился рыданиями. Но отец оставался невозмутимым и лишь спросил в ответ: "Как же ты сумел вывернуться?" Мальчик, всхлипывая, изложил ему подробности побега. И тогда отец сказал ему: "Здорово! Вот это введение в ниндзюцу. Понял?" "Акута." Начиная с середины XIII века, во многих провинциях Японии появились так называемые Акуто – злодейские шайки. Что же представляли собой акута, какие цели они преследовали, в чем выражались их злодейские действия? Приведем петицию управляющего поместья Аракава, провинции Кии от 1291 года. Монах Хосин из грамакоядера, до дочернего храма Саммон, почтительно докладывает: "Прошу, чтобы было сделано обращение к военным властям и в соответствии с установленными законами представленные в списке люди были взяты под стражу и наказаны. Гоканин, провинции Ки, Миякитара, нюдодзе и и другие." Ночью 26 дня 7 месяца ворвались в жилище Хосина в Сюэне Аракава, захватили предназначенные синтоистскому храму Хие подношение и имущество, сожгли 35 сельских построек и жилищ крестьян. восьмой день 9 месяца они устроили засаду в храме Кое, убили двоих вассалов – Дзюрунюдо и Сабура. подобного злодейского разбоя ранее никогда не было. Управляющий представил храму 12 документов, из которых видно, что злодейская шайка состояла из жителей соседних Сюэнов – Юсинака, Натэ, Хигасиарами. Каседа и других. Главарь Гокэнин Дзёсин в то время еще не был взят под стражу, хотя уже находился под следствием в связи с убийством племянника управляющего Сюэна Танака. Несмотря на это, он вторгся в Сюэн Аса, провинции Идзуми, а затем в Сюэн Аракава. В Зладейской шайке было много его родственников. Они захватили 35 тысяч медных монет, около 270 литров риса, зерно, гречиху, доспехи, луки, стрелы, седла, конскую упряжь, одежду, спальные принадлежности, кастрюли, горшки, котлы и другие предметы повседневного обихода. Яркую картину движения окута даёт историческое сочинение Хосоки, написанное в 1348 году в храме Икаруга-дэра и повествующее о событиях в провинции Харима с годов Сёан и Канген, 1299-1303 года. стало видно и слышно, что в различных местах происходило бесчинство. В заливах действовали пираты, нападали группы бандитов, горные разбойники и так далее. Их не успевали усмирять. Они отличались от обычных людей, одевались в странную одежду и имели необычный внешний вид. Они носили легкое полотняное кимоно цвета хурмы, прицепляли женские зонтики, не носили эбоси и хакама. Они ходили украдкой, не показывая людям лицо. На спине носили бамбуковый колчан с малым числом стрел. На боку прицепляли большой меч с облупленной рукояткой в ножнах. Имели бамбуковые копья и заостренные палки. Не надевали панцирь и другое защитное снаряжение. Они собирались по 10-20 человек, иногда укреплялись в замке или наоборот, присоединялись к тому, кто штурмовал замок. Иногда они переходили на сторону противника, совершали предательство. Они вели себя только так и не держали обещаний. Они любили азартные игры. Их основным занятием было мелкое воровство. Несмотря на указы бакуфу и запреты исиуго, их число росло. Бакуфу с весны первого года Гэнъо 1319 год отправила гонцов в 12 провинций районов -Йода и районов Санъёда и Нанкайдо. В нашей провинции Харима и Отамайори некто Сибуя, некто Касуя и другие вместе с представителем Сюго Судо Нюдо собрали клятвы с управляющих поместьями Гэкэнинов и добились усмирения. находящиеся в разных местах замки и жилища акута числом 20 были сожжены, убиты те, кто там находился. Представлен их список из 51 человека. Пользуясь этим случаем, всем Гёкэнином провинции, включая тех, кто находился в Киото, был отдан строгий приказ об их аресте, но реальных результатов не было. Известных буси назначали командирами усмирительных отрядов дзито и гоканины, были объединены в группы и по очереди охраняли два места Акаси и Нагеси. Поэтому 2-3 года было тихо, но с наступлением годов Сётю и Каряку, 1324-1329, их поведение значительно превзошло всё то, что было в предыдущие годы. поразило поднебесное они сидя на хороших лошадях следовали по пятьдесят сто всадников вели запасных лошадей везли сундуки луки со стрелами доспехи и все это было великолепным украшенным инкрустацией золотом и серебром надетые панцири ярко сверкали на солнце Даже если земля не была спорным объектом судебного разбирательства, они объявляли себя сторонниками истца, захватывали эту землю, объединялись в шайки, давали взаимные обещания. Такие группы, объединенные договоренностью, разрушали или строили замки. Земляные стены они красили, как в древности, возводили башни, сбрасывали на врага бревна и с помощью пращи метали камни, ставили вышки для предводителя, устанавливали большое количество ширм, щитов, бамбуковых заграждений. Поскольку многие из них приходили из провинций Тадзима, Тамба Инаба, Хоки и других, то предоставляемые им на это расходы назывались ямакоси. Переход через горы по договору за обещанное вознаграждение они могли выступить на стороне любого. У них не было боязни людских глаз и чувства стыда. Буси считается тот, кто делает себе харакири. «Они ниже, хотя сами и знают, что такое стыд, но утверждают, что нахождение в военном лагере совсем другое дело, наоборот, восхваляют нарушение обещаний и предательства. Их боятся и те воины, которые охраняют заставы, и те, кто направляется на их усмирение. Поэтому из-за их беззаконий, таких как снятие урожая с чужих заливных и суходольных полей, набеги, захваты и так далее, в конечном счете, думается, не осталось Сюэнов, где управление сохранялось бы в порядке. Большинство жителей провинции высокого и низкого статуса стали их сторонниками, и из-за того, что направленные на их подавление и подкупленные ими бусси закрывали на все глаза и уши, деятельность Акута стала активной, и возникли важные события годов Гэнко, то есть свержение регентов из дома Ходзё коалиции феодалов под руководством императора Гадайго в 1333 году, их действия были проявлением ошибок правления Буси. Среди японских историков нет единого мнения о сущности Акута. По-видимому, это явление носило сложный характер. По одним данным, Акута были местными буси, во главе которых стояли вассалы сёгуна, не желавшие отправлять рисовый налог владельцам сёэнов. По другим данным, основу Акута составили зажиточные люди, главным образом торговцы, становившиеся земледельцами и богатые крестьяне. Как бы это ни было, говоря об Акута, следует обратить внимание на связь этого движения с процессом разделения труда и развитием денежного обращения. С одной стороны, в то время Япония достигла столь высокого уровня экономического развития, что сложились предпосылки для выделения социальных групп, не занятых непосредственно в производстве. С другой, развитие денежного обращения вело к тому, что достаточным условием существования человека стало обладание деньгами, а не землей. Отсюда стремление окута к захвату денег и иных богатств, а не земель. В то же время, вследствие появления излишков сельскохозяйственной продукции, некоторые феодалы получили возможность нанимать к себе на службу хороших военных профессионалов, каковыми и были многие акута. Правда, одной возможности для этого было явно недостаточно. Нужна ведь еще и потребность. Но, судя по всему, такая потребность у феодалов была. В всяком случае, в источниках есть немало примеров, когда они покрывали действия акута и прятали их от преследований в своих владениях. Об этом свидетельствует, например, дополнение к кодексу 1232 года, опубликованное в 1262 году. Часто приходится слышать, что находящиеся под стражей у Буси, пребывающих в Киото Последствия из-за действий частных лиц передаются под стражу тем, кто имеет с ними связи, и в результате, возвращаются в места своего жительства или будучи отпущенными на свободу, совершают незаконные действия в Киото. Отныне подобное должно быть прекращено. Скорейше должно быть проведено рассмотрение дела и наведён порядок. Сообщают, что находясь под стражей, они окружены многими зависимыми. носят мечи. Это совершенно непотребно. Скорейше должно быть прекращено По сути, переход акута на службу к феодалам за плату ознаменовал начало традиции наемничества, появление групп профессиональных воинов, не являющихся чьими либо вассалами, не имеющих собственных владений и живущих продажей своих профессиональных навыков. Для ниндзюцу Это имело огромное значение, поскольку именно таким образом в Японии появились кланы, основным занятием которых был военный и политический шпионаж. В этом плане важно отметить, что феномен акута большинство японских историков исследовали на основе материалов о злодейских шайках из Сёэнакурода, костяк которых составляла знаменитая семья ниндзя хатори. О чем пойдет речь далее? Интересно также, что японские ученые отмечают, что если поначалу группы акуто имели ярко выраженный кровнородственный характер, то впоследствии они развились в территориальной организации, в которых видится прообраз мощных группировок ниндзя провинции Ига и уезда Кога, провинции Оми. Сёгунское правительство пыталось бороться со злодейскими шайками. Оно часто издавала указы о необходимости разгрома Акута, отдавала подобные приказы военным губернаторам Сюго, назначала заместителей Сюго и влиятельных гокэнинов, уполномоченными по борьбе с ними. Хотя активные меры, как правило, не принимались, эта борьба все же создавала угрозу для злодейских шарик. Поэтому последние, не имея возможности удержать свои опорные пункты в столкновениях с самурайскими дружинами, активно использовали тактику партизанской войны. Кроме того, они умело играли на противоречиях в господствующем классе и для борьбы с конкретными владельцами сёэнов или с Бакуфу использовали поддержку других владельцев сёэнов. Во время свержения Камакурского сёгуната в 1333 году многие акута выступили на стороне антиправительственных войск. В силу различных причин акута потерпели поражение, но некоторые из них смогли выстоять вплоть до конца XVI века, когда Япония была окончательно объединена и поставлена под контроль диктаторов Тоётоми Хидэёси. После установления Сигуната Муромати 1336-1573 года Они иногда становились вассалами Сюго, а в некоторых случаях силами своих территориальных организаций устанавливали контроль над целыми районами. Владейские шайки Курода и объединение семей Хатори и Оэ В эпоху Камакура в провинции Ига сложилось мощное объединение дзидзамураев. Госи, некоторые историки относят его появление даже к концу эпохи Хэйан, которое вошло в историю под названием Курода-но-Акута Акута. Злодейские шайки Сёэн Акурода Дзидзамураи, деревенские самураи, представляли деревенскую верхушку. Они имели сравнительно большие земельные участки, которые обрабатывали частью сами, частью силами батраков, располагали оружием и создавали небольшие дружины из родичей и зависимых. В мирное время дзидзамураи пахали землю, руководили жизнью сельских общин, а военные нанимались к службу к более крупным феодалам. В то время выго было очень мало помести и знати. Почти вся земля принадлежала религиозным объединениям, среди которых выделялись буддийские монастыри Тодай-дзи и Кафукудзи, и синтоистское святилище Исе-дзингу. Самые большие владения были у Тодай-дзи. Они охватывали почти всю территорию Ига. Таким образом, этот храм был фактическим владельцем провинции, воспользовавшись тем, что контроль со стороны Тодай-дзи был довольно слабым. Местные дзидзамурае начали объединяться в шайке и принялись отщипывать земли от владений храма. кусочек за кусочком. Во главе Курода Но Акута стояли два семейства Хатори и Оэ. Главой Хатори в то время был Ясукиё, одним из первых ставший вассалом сёгуна Минамото Еритома. Как уже говорилось, он был старшим сыном Хатори Энагаги во время войны Гэмпей, сражавшегося на стороне Тайры. В то время, как его отец оказался в числе беглецов, подлежащих аресту, Ясукиё вовремя сообразил, откуда ветер дует, и принял нужную сторону. Благодаря этому он не только сохранил фамильные земли в Иго, но и сумел увеличить их, решительно подавляя все выступления против Минамото. Так, признав, что в монастыре Сэндодзи, -да находившемся в деревне Ямада, уезда Аяма, провинции Ига, укрылся Синода Сабура Юсихира, один из поддвижников Кисо Юсинаки, врага Минамото. Он приказал своему родственнику Хатори Хайроку Масаами напасть на него. В бою Синода был убит, и Иэсукиё отправил его голову в Камакуру, где находилась резиденция Юритома За ретивость сёгун наградил его новыми землями. Как видим, у Иэсукиё было прекрасное чутье на добычу, поэтому нет ничего странного, что именно он принял самое деятельное участие в коалиции Дзидзамурайев для борьбы с храмом Тадай-Дзи. В то время в Ига была ещё одна мощная военная сила, Семья Оэ, члены которой на протяжении ряда поколений служили управляющими тогдайдзи в Иго. Наибольшее влияние Оэ имели на юге провинции, куда они переселились из Ковати. Основателем рода Оэ считается Оэ Кунихира 951-1012 года. Он был знатоком изящной словесности, и его потомки служили преподавателями императоров. Немалые знания были у Оэ и в области военного дела. На этом поприще особенно прославился Оэ Кунифуса, а Оэ Хирамота занимал важный пост руководителя главного административного ведомства Сигуната Камакура. Поступив на службу управляющих поместьем Тадайдзи в Ига, оэ со временем стали манкировать своими обязанностями и расхищать вверенное им имущество. Пока они преданно служили Тадайдзи, у них были крайне напряженные отношения с бесцеремонными хатори, но Когда Тадайдзи, обжегшись на произволе Оэ, попытался усилить контроль за своими поместьями Выга, направив туда своих инспекторов, Оэ сорвали маску с лица и восстали против монастыря с оружием в руках. С этого времени прежние враги Хатори и Оэ стали активно сотрудничать друг с другом и создали коалицию Акута. Поскольку Тэдайдзи, Кафукудзи и другие храмы придерживались принципов недопущения мирских властей в принадлежащие им поместья. Политический и экономический контроль за положением в Иго со стороны сёгуната был крайне слабым и ограничивался номинальным назначением чиновников. Бакуфу не предпринимала никаких попыток для подавления там мятежных акута. С другой стороны, инспекторы храмов, столкнувшись с активным противодействием разбойных шаек, не смогли исполнять свои обязанности. И Тадайдзи, равно как и все другие храмы, утратил практически все рычаги управления своими владениями в Иго. Все это позволило коалиции дзидзамураев подчинить себе почти всю провинцию. В результате чего у семей Иситори, практиковавших ниндзюцу, появилась солидная экономическая и территориальная база. Объединение Хатори и Оэ в единую коалицию имело большое значение для совершенствования складывающегося военного искусства ниндзя, поскольку каждая из этих семей имела богатые познания в области военного дела. Если воинская традиция клана Хатори была тесно связана с ямабуси Хайго, То представители семьи Оэ были специалистами в классической китайской военной стратегии. Важно отметить также, что объединение хаторис Оэ позволило им распространить влияние на провинции Кавати и Сэцу, где находились старинные родовые поместья Оэ. Кога и Ига Родина ниндзюцу. Если поразмыслить о причинах возникновения кланов, занимавшихся ниндзюцу в уезде Кога, следует обратить внимание на два важных момента. Во-первых, в самом сердце Кога находится гора Индзака, на которой издревле занимались своей аскезой последователи Сюгендо. Во-вторых, В древности уезд Кога входил в уезд Ига, поэтому многие семьи из Кога имели родственные связи с жителями Ига. Когда именно уезд Кога выделился из уезда Ига? Точно неизвестно, но вероятно это произошло в эпоху Нара. В память о принадлежности к Иго, новый уезд получил название, отличающееся только на один первый иероглиф. И посему в слове Кога нет никакого особого смысла, но даже после выделения Кога в отдельный уезд, Иго и Кога сохранили много общего в обычаях и культуре. И вообще, на протяжении всего периода феодализма в Японии эти две области были теснейшим образом связаны друг с другом. Например, в Кога большую роль играли семьи, связанные родственными узами со знаменитыми Хатори из Иго. в частности, одна из 53 семей Кога так и называлась Хатори. Традиции Ниндзюцу Кога и Иго, как полагают японские историки, восходят к одному источнику, а именно к Ямабуси Хэйго. В Кого основным центром практики Ямабуси была гора Идзака, оболюбленная отшельниками в глубокой древности. До отделения Кога от Ига это был единственный центр Сюгэндо на севере Ига. Только позднее в 49 деревнях Ига появились храмы Ямабуси, которые, согласно легенде, были построены Кукаем, основателем буддийской школы Сингон. Таким образом, военное искусство Кога и Ига и ниндзюцу, в том числе, как полагают, проистекает от йемабуси с горы Индзака. Но в политическом отношении, начиная с эпохи Камакура, ситуация в Ига и Икога существенно различалась. В то время как в Иго коалиция дзидзамураев смогла потеснить буддийские монастыри и подчинила себе почти всю провинцию, уезд Икога после вхождения в провинцию Оми оказался во власти Сюго этой провинции, обладавшего значительной военной силой. Поэтому Дзидзамурая и Искога утратили свою самостоятельность и превратились в вассалов клана Сасаки. Первым сёгу провинции Оми был Сасаки Садацуна, один из крупных военачальников сёгуна Минамото Юритома. Отец Садацуны в период войны Гэмпей сражался в провинции Оми с Хиратой и Ацугу, сторонником Тайры, и сложил свою голову в бою. За подвиги, совершенные в сражениях в Тайре, Сасаки и получили пост Сюго в провинции Оми, который стал передаваться из поколения в поколение в их семье. В конце эпохи Камакура главой рода Сасаки стал известный полководец Такауджи, который известен больше под своим монашеским именем Сасаки Нюдодзё. -да Он умело использовал шпионов, набирая их среди жителей Кога, и всё более укреплял положение рода Сасаки. Начиная с этого времени кланы ниндзя из Кога стали действовать как единая организация под командованием Сасаки Такауджи. И, по-видимому, именно к периоду его правления относится возникновение знаменитой коалиции Госи и Кога, которая получила название 53 клана Кога.